Глава 18. Я не мог отправиться в путь, не попрощавшись с родителями. Юл не дала, отругав меня за одну лишь мысль так поступить. Да и с рогами надо было что-то делать. Процесс отрезания был длинным, болезненным, и сама она с ним справиться не могла. Печально было видеть, как она лишается части себя, но что оставалось. И тем сильнее во мне крепла идея, что нужно создать собственный дом, и именно в землях, где ведущая роль у демонических сект. Там проблемы с демонами должны быть минимальны. Юл без врагов выглядела все так же мило, но потеря явно сказалась на внешнем облике, и было ощущение, словно она не спала пару суток. «Готова?» — спросил я, когда девушка немного передохнула после ампутации и восстановила часть сил. «Вроде». Я все еще чувствую слабость, но я готова к путешествию. Перед этим вот. Я протянул ей кольцо. Нейт, — вздохнула она, смотря на вещицу, — я... И все же она замешкалась. У меня уже есть. И показала мне кольцо на пальце. Я бы не смогла пользоваться пространственным карманом без него. Знаешь, это будет звучать глупо, но после того, как я воскресила Лей и вернула силы, я поняла, насколько мне их не хватало и как с ними удобно. С тех пор я пользовалась им время от времени. Во внутренних витках прятаться нет нужды. Там хватает демонических практиков. В большей части провинций отношение к ним нейтральное, так что твои демонические меридианы не будут чем-то из ряда вон выходящим. — Да? — я кивнул. — А это кольцо... «Лучше того, что есть у тебя. Я сильно улучшил свои навыки ковки артефактов за эти годы». Юл немного помедлила, но все же взяла кольцо и примерила. Красивое. подняла она свою руку и осмотрела украшение. «А теперь вперед!» Я протянул руку. Юл ее приняла, и в следующий миг мы оказались в Кванхуде. Тут сделали небольшую минутную остановку, чтобы я мог пополнить запасы энергии. Второй прыжок сожрет гораздо больше сил, потому что и расстояние между деревней демонов и Кванхудом не такое уж большое. Если бы не разница витков, то сил бы ушло совсем немного. Второй прыжок, и мы оказались в малом дворце ветрополыни. И тут, судя по всему, ничего особо не поменялось. Мэйли в нем не оказалась, а ведь я говорил, что не стоит уходить без веской причины. На всякий случай сходил к хозяину и поспрашивал насчет девушки, и тот успокоил, что она ушла не более часа назад. Вернулась принцесса из дома Сен спустя часа два, и надо видеть, как быстро сменялись эмоции на ее лице. От Найт ты вернулся?» до «А это еще что за баба?» разумеется, она спросила не так, Но лицо было красноречивее слов. Мэйли познакомься, это моя старая подруга Юлия. Юл Юлия, это Мэйли Сен из дома Сен. Она моя временная спутница. Рада познакомиться, процедила Мэйли, будучи совсем не рада знакомству. Но по правде сказать, мне было глубоко плевать на эти ее чувства. Я сюсюкаю с ней только из-за Мириона иначе сошел бы на берег в лод тарху и помахал бы ручкой ее отплытью с пиратами. Если бы оно, конечно, состоялось. — И откуда же вы знакомы? — Нейт меня спас из плена, — рассказала Юл. — Я была... Ее украл один сектант. Прервал я девушку, пока она не наговорила лишнего. Надо было с ней обсудить, что можно говорить, а что нельзя. Мой косяк. И я ее спас. С тех пор мы близкие друзья. «Очень близкие», — согласилась Юл, но Мэйли понимала «близкие» именно в том смысле. «Понятно. Значит, ты уходил из-за нее?» «Отчасти. Я встречался с королем нищих, и он обещал...» «С кем ты встречался?» — воскликнула она, вытаращив глаза. «С королем нищих». «Ничего себе!» «Это так странно». «Ну, если ты не один из лордов, да...» Мой отец как-то желал с ним встретиться, так аудиенции пришлось ждать пару месяцев. Напомни, что мой отец один из самых влиятельных людей первого витка. Как я понял, он вообще первый виток не жалует. Это да, немного смягчилась Мэйли. Как ты вообще ухитрился с ним встретиться? Он сам меня нашел, но мы отвлеклись от темы. Он сказал, что Консей уже вовсю разыскивает тебя. Разумеется, Тут же возгордилась девушка. «Он же мой верный телохранитель, один из сильнейших воинов. В общем, он пообещал передать ему, где мы находимся». Стоило это сказать, как лицо Мейли помрачнело. Полагаю, она поняла, что нашему небольшому путешествию вдвоем настал конец. Ему и так настал конец, когда я разобрался с Хельграалом. «И что мы теперь делаем?» — сразу спросила она. — Ждем тут. Ты, пока он не вернется. Я вестей от моих друзей. Как я понял, они либо уже прибыли в пятый виток, либо очень скоро в него прибудут. В любом случае, я жду вестей от Союза насчет них. — И она тоже? — Да. — Надеюсь, мы поладим. Юл специально поклонилась. — Не уверена. Вопреки ожиданиям, они не поладили, да и для контакта нужно желание его наладить, а у Мэйли его не было. Она ревновала и нисколько это не скрывала. Я ради сохранения некоторого баланса и чтобы блондинка не впадала в истерику, относился к Юл сдержанно, и та относилась к этому с пониманием. Лишь в одном девушке сходились во мнениях. Хель был самой сладкой булочкой малого дворца Ветрополыни. Пса любили все и подкармливали все, а тот только и рад урвать вкусняшек то у одной, то у другой. Я же был с ним не столь дружелюбен и занимался дрессировкой. Например, пес очень любил перемещаться в пространстве. И то ли когда был с Смейли один на один, еще полностью это не контролировал, то ли его сила становилась больше, но сейчас он не мог усидеть и пяти минут, чтобы не сделать прыжок. У любого человека в такой ситуации возникнут вопросы, и у Мэйли возникли, на что я сказал, «Это же одержимый зверь, может, владеет какой-то хитрой звериной техникой и оттачивает ее». Этого девушке хватило. В конце концов, несмотря на все свои знания и статус, в некоторых вещах она плохо разбиралась, и одержимые звери были одной из них. Хеля приходилось держать в строгости лишать вкусностей и хвалить, когда он делал что-то правильно. Его интеллект явно был выше, чем у обычного пса, и он, если и не понимал человеческую речь, то словно считывал намерения. Он ведь и впрямь охранял все эти несколько дней мейли, четко следуя приказу. Теперь я учил его следовать за мной либо параллельно сбоку, либо на пару шагов позади. Проблема была в том, что щенок отвлекался на все и вся. Его внимание привлекала сотня и одна вещей, и он считал себя самым умным и использовал телепорт, чтобы посмотреть на эту вещь, а затем быстро вернуться. Так, чтобы я не заметил. Но как можно не заметить телепортирующегося с промежутком в 10-20 секунд пса? Ответ прост — никак. Так что это первое, чему мне пришлось его учить. Просто ходить рядом, не отвлекаясь на раздражители. Если у него получалось следовать за мной хотя бы минуту без телепорта, то он получал кусочек мяса. День на четвертый я решил попробовать примирить девушек и выбрал для этого, как мне в тот момент казалось, удачный способ. Попытался найти у них общий интерес, и нет, речь не обо мне и даже не о Хелле, а о силах, связанных с потусторонним. Мейли была заклинателем, что училась сражаться с подобным, а Юл обладала даром видеть и общаться с духами. Наши с ней силы не были в полной мере уникальными, в мире полно некромантов, которые могут управлять костями, просто другие не могут создавать и связывать с собой костяные накопители жизненной силы. С Юл ситуация была схожа. Она могла общаться с умершими, но уникальной ее делала сила подлинного воскрешения. А превратить труп в безвольную марионетку Опять же, могли многие. Что могло пойти не так? И, тем не менее, пошло. Первоначально тема нашла отклик у обеих. Юл с готовностью делилась своими знаниями и наблюдениями а Мэйли опытом в заклинательстве, пусть и в основном теоретическом, но в какой-то момент их обсуждение зашло куда-то не туда, и начался спор. Я слишком плохо разбирался в вопросе, чтобы понять из-за чего. Но Мэйли с пеной у рта что-то доказывала, а Юл сдержанно улыбалась и качала головой, что еще сильнее выводило заклинательницу из себя. Так и не знаю, кто в итоге оказался прав, но полагаю, что Юл, потому что Мэйли весь оставшийся день демонстративно ее игнорировала. Больше я в их отношения лезть не стал, сосредоточившись на другом. Например, надо было плотно заняться тренировками, и не только своими. Так что одним из первых вещей, что я решил проверить, не позабыла ли Юл все, чему я так упорно ее, пусть и недолго, учил. Дождавшись, когда Мэйлу уйдет на прогулку с Хелем, я создал дверь и позвал Юл туда. Разве что не стал закрывать дверь и менять скорость течения времени в личном убежище, чтобы оно соответствовало настоящему. «Вот, я вручил ей Зергул. Он твой» и теперь, думаю, смогу его тебе вернуть. В конце концов, он память о твоих родителях, и с моей стороны было некрасиво забирать его. Тебе он был нужнее, да и... Я не уверена, что мне он нужен. Юл, тебе нужно уметь постоять за себя, особенно, когда за тобой идет охота. Да, да, я знаю, но я вообще немного не о том. Просто я поняла, что стиль меча мне не очень-то подходит». И виновато заулыбалась. «Стиль меча не подходит?» «Да». И тут же с важным видом сообщила. «Когда я только начала новую жизнь рядом со странниками, то продолжала учиться и сражаться, но всегда было что-то не так. Ты все говорил, что я размахиваю мечом, как дубиной». «Именно так ты им и размахивала. Вот. И я сама это понимала, но по-другому не выходила». Даже стойки казались неудобными и неправильными. Значит, хочешь освоить другое оружие? Я задумался. Не знаю, смогу ли помочь. У меня есть небольшой опыт с копьем. Нет, нет, ты не так меня понял. У меня уже есть оружие. Я бы даже сказала, лучшее оружие для алхимика-травника. И достала его из пространственного кольца. Вот. Серп. Я изумленно выгнул бровь. «Это для ближней дистанции. Смотри!» Юл показала несколько движений на манер кинжала, но с учетом полукольцевого клинка. Причем движения хорошие, нацеленные, на преодоление блока и удара по сухожилиям на руке. Юл очень ловко меняла хват, разворачивала полукольцо то в одну, то в другую сторону, и я за счет опыта видел ее призрачного оппонента. «Сложное оружие!» — хмыкнул я. — Да, но оно мне удивительным образом подходит. — Стой, притормози. Ты сказала, для ближней дистанции. Есть что-то для другой? — Ага, для средней. Ты оценишь. И я действительно оценил, только сам не был уверен, что положительно. Она достала боевую косу, причем явно сделанную на заказ. — Юл, ты меня извини, но это перебор. Коса — это не оружие. — А давай попробуем, — хихикнула девушка, и жестом пригласила меня на спарринг. По возвышению она была сильнее меня, но еще не успела полностью заполнить сосредоточие, и с помощью кольца, да и разница у нас была не такой фатальной, как во время первого поединка много лет назад. Июл Эй меня очень сильно удивила, размахивая своим странным орудием. Я ожидал, что она будет махать им как придется, рассчитывая лишь на скорость, но жестко просчитался. В ее движениях был виден стиль, пусть грубый, но явный. Она то и дело пыталась достать меня снизу вверх, целя в горло, грудь или голову, а когда я слишком напирал, заставляла отступить, раскручивала косу и превращая ее в настоящее колесо смерти. Это точно та юл, которую я знал. — Где ты этому научилась? — спросил я, жестом прося ее остановиться. Ну. — Ну, перестань, Юл, это уж очень необычное оружие, и научиться владеть им так хорошо без учителя невозможно, по крайней мере, без опыта и упорных тренировок. — Меня научил призрак. — Призрак? Ты серьезно училась у призрака? — Угу, — закивала она головой. — В той алхимической лавке раньше жил дух прошлой владелицы. Она была воительница из внутренних витков, которая бежала во внешнее, спасаясь от чего-то. Она не вдавалась в подробности. Открыла свою лавку и работала в ней 30 лет до глубокой старости. Я познакомилась с ней, и у нас оказалось много общего. И она взяла меня в ученицы. Я очень много об алхимии узнала именно от нее. А еще она немного обучила меня своему стилю. Это одна из причин, почему то не хотела уходить, хотела учиться у нее. — Нет, или... — Да. В тот момент, когда ты предложил отправиться во внутренние витки, я действительно не хотела оставлять ее. Но это лишь одна из причин. К тому же теперь это все уже не важно. Я с тобой тут, а она ушла чуть больше месяца назад. — Куда? — совсем ушла. На ту сторону. Ее держало тут незаконченное дело, то, что она так и не смогла передать никому свои знания а я исполнила ее желание, став ученицей. Однажды она сказала, что дала все, что могла, и дальше я должна справляться самостоятельно, что у нее появился шанс уйти, и она бы хотела, а я не стала держать. — Значит, ни одного меня учил призрак, — улыбнулся ей. — И впрямь оценила Юл эту иронию. И оба мы потеряли своих наставников. — Юл, я подошел и взял ее за руки. Девушка тепло улыбнулась мне в ответ и обняла. «Ох, в твоих объятиях очень хорошо, но давай еще раз. Пока Мэйли не вернулась, надо бы провести еще пару спаррингов, согласен?» «Разумеется». Юл, несмотря на то, что подтянула бойцовские навыки, не дотягивала даже до уровня сестры, а ведь мне предстояло столкнуться лицом к лицу с безумным демоном сотни звезд. Пусть я и увел Юл, и теперь они ничего не найдут, мне все еще нужно спасать Лей. А судя по тому, что мне довелось узнать, ее отец очень силен, может, даже недалек от той силы, которой обладал во время нашей с ним схватки в прошлой жизни, и я должен подготовиться. И в первую очередь для этого нужно взять шестую ступень. Ради ее получения мне пришлось покинуть Малый дворец ветра полыни и отправиться в место, именуемое Павильоном Небесного Равновесия. Поскольку Ушар был городом, где находился один из крупнейших орденов провинции, то и воинов они тренировали по стандартам орденов. Павильон Небесного Равновесия был особой тренировочной площадкой, где не только находилось место силы, позволяющее получать гораздо больше энергии, но и тренировочные площадки из духовного камня где можно было тренировать самые разрушительные техники воинам ниже третьей ступени. Разумеется, все это делалось за несущественную плату в размере тысячи небесных спиров в час. Дорого, даже очень, но мои нынешние финансы позволяли провести там немного времени. Меня там встретили как дорогого гостя и проводили в одну из индивидуальных комнат для тренировки. Выглядела она как зал 50 на 100 шагов и в высоту метра 4. Тут же находилась и одна из жил место силы. Я ожидал, что с техникой поглощения мира я даже не за дни, а за часы смогу открыть последние два узла до преграды мастера, но все оказалось с точностью да наоборот. Я отчетливо ощущал место силы, но когда начал черпать из него энергию, понял, что эффект гораздо слабее чем от обычной медитации. Осознание пришло позднее и заставило меня досадливо поморщиться. Техника поглощения мира собирает энергию отовсюду, даже от живых существ, хоть и в незначительном количестве. Но в павильоне небесного равновесия, запертый в подвале, я оказался ограничен одним лишь местом силы. Находись оно на открытом месте — Место силы действительно дало бы существенный прирост в энергии, но в подземелье я вместо ожидаемого озера получил большую лужу. Посидев так около часа, понял, что ерунда все это. Проще выбираться в лес и медитировать там. Давно заметил, что на природе техника поглощения мира работала гораздо лучше, чем в городах. Но я заплатил за 6 часов, так что не собирался просто уходить. В личном пространстве я не рисковал использовать некоторые техники рю, например, рассекающий громовой удар. Я попробовал его лишь однажды, техника сразу сорвалась, и я чуть не уничтожил убежище, так что решил отложить ее на потом, сосредоточившись на чем-то менее мощном. Рассекающий громовой удар требовал 104 узла силы, на момент первой попытки у меня было открыто 106. Очень сложная и сильная техника. Самое время ее испытать. Я взмахнул клинком, отправляя вперед серп голубой энергии. Очень походило на разрез смерти, но при столкновении серп рассыпался, превращаясь в десятки мечей из молний, атакующих все, что окажется рядом. Для тренировки тут имелись манекены, которые можно было поставить, и даже простенькие артефакты, создающие барьер, сопоставимый с защитной техникой на 10-12 узлов. Техника смела его, даже не встретив сопротивления. Если бы на его месте был воин, то его бы не только порубило, но и прожарило электричеством. Но техника все-таки сорвалась, пусть и в последний момент. Удар пришелся на меридианы в правой руке, и я невольно скрючился. Если бы не тело с двумя закалками, такой срыв вывел бы меня из строя на неделю, а то и больше. Меридианы были бы слишком сильно повреждены, и нужно было длительное восстановление. А так, залился зельем укрепления духа, передохнул минут 15 и вроде снова готов. И еще, когда у меня стало так много открытых узлов, я стал всерьез задумываться о том, Возможно ли их совмещение? Возможно ли рисовать узоры в меридианах не в рамках демонических или спиральных узлов силы, а комбинируя их? Как изменятся техники, если я заменю спиральный узел на демонический, находящийся рядом? Это требовало экспериментов и времени, а с последним, после того, как я дал себе зарок не запираться в убежище без острой необходимости, были проблемы. Но ничего. Со временем разберусь. А пока неплохо было бы дать задание своему двойнику поработать над узорами техник. Увы и ах, из павильона я выходил раздраженный и уставший. У меня так и не получилось использовать технику без срывов. Да, я мог ее применить, но при этом сам выбывал из боя ненадолго. Нужно было восстанавливаться зельями, иначе я рисковал навсегда повредить меридианы, выжечь их или ухудшить проводимость, что сильно сказалось бы в будущем. Видимо, придется прогуляться туда еще разок или даже несколько раз. Может, ну этот павильон? Лесов и полян, что ли, мало в провинции? Прошу прощения, уважаемый воин. Ко мне подошел сутулящийся грязный нищий низко кланяющийся и скрывающий лицо соломенной шляпой. «Это вы, старший контор? «Да». «У меня для вас известие. Через два дня должен прибыть корабль с вашими знакомыми». «Сюда?» Он закивал. «А насчет второго?» «Мудрецы сообщат вам, когда будут сведения». «Пусть найдут меня, если его увидят рядом с Денрисом, что во внутренних витках. Немедленно» конечно, господин». И еще несколько раз поклонившись, нищий поспешил скрыться. Я пару мгновений смотрел ему вслед и улыбнулся. «Значит, завтра я увижу друзей».